После того, как из Козерога ушли главные зачинатели идеологии диггергодства, в первую очередь Крюгер, Рыба, Айва и Вампирыч, это явление московской культурной, а также подземной жизни быстро сошло на нет. Первое время в кафе ещё продолжали собираться стайки причудливо одетых молодых людей, любителей и ада депрессивной поэзии на лобников, состразами и леденящих душу историй из глубины московского минуса. Даже мини-фестиваль какой-то там провели, который закончился пьяной дракой между диггер-готами и тайно просочившимися представителями обычных готов, родеющих за чистоту готской расы. И два не закончился пожаром, поскольку кто-то из гостей фестиваля Облил и Адам козлинную голову, украшавшую стену банкетного зала, и поджег. В результате голова и отдельные части интерьера были безнадежны и испорчены, а пан Запальский, отвечавший за пожарную безопасность и порядок в кафе, был уволен то ли за провоцирующую фамилию, то ли за отсутствие огнетушителя. Кафе закрыли на ремонт. Спустя 2 месяца его двери вновь раскрылись, но оказалось, что это уже не козирок, а обычный учкудук. В зале вместо красно-чёрной гаммы переливался всеми цветами радуги безумный восточный хай-тек, а блондины-официанты переоделись в полосатые халаты и надели на головы тюбетейки. Ну и, конечно, И аду здесь больше не наливали. А безъ яду, как известно, дигергодство невозможно по определению. Так что причудливо одетым молодым людям пришлось убраться отсюда и рассеяться по другим заведениям, где мрачный дух московского подземелья постепенно за чах, остыл и покрылся серым пеплом, как разлетевшиеся в стороны угольки костра. Обывший козер превратился в обычное кафе первой на ценовой категории, где проводятся свадьбы и банкеты, где пьют и гуляют, танцуют лестгинку и гопак, а чаще просто топчатся по полу, пристают к дамам, получают по морде, короче, отдыхают. как могут самые обычные люди всяких экзотических пристрастий. Что касается Крюгера и компании, то о них ходят разные непроверенные слухи. Например, что рыба и Айва после допросов у обыкновеннейшего Ивана Сергеевича рассорились навек и даже не здороваются, когда видят друг друга в коридорах Мархи. А в остальном всё у них нормально. Дело о готах, где-то убийцах развалилось. К уголовной ответственности их никто не привлекал, даже из института не отчислили. Был вызов на ковёр к ректору, какое-то грозное китайское предупреждение, после которого бывшие друзья в закидке больше ни ногой, старательно грызут гранит науки. А площади в Хельсинки и ботики Камелоты сменили на менее эпатажный и более удобный в повседневной жизни прикид. Вампиру, что говорят, повезло меньше. За незаконное хранение оружия ему присудили год условно, из института отчислили, даже заставили выплатить какой-то штраф. Ну, штраф это мелочи, а вот всё остальное было для него потрясением. Все старания мудрейшего Марка Соломоновича и заходы со стороны его родителей пошли прахом. Просто невероятно. Офигес полный. Хотя позже Соломонович всё-таки добился отмены приговора, и Вампирыч в срочном порядке улетел в Лондон, где продолжил своё образование в University of Arts. Иногда он общается с рыбой по аське. мечтает однажды вернуться в белокаменное и устроить грандиозный пикник с пивом и водкой в том самом старинном подвале, ну где Библию старую нашли, помнишь? А заодно пройтись по местам боевой славы, где они едва не подстрелили страшного железного Амира. Что касается самого Крюгера, то бывший гуру Дигерст годства Работает сейчас в какой-то страховой конторе оценщиком. Неплохо зарабатывает, катается на дорогой тачке. По вечерам сидит в клубе «Жара» на Бутырском валу. Ну и все такое. Говорят ему здорово в правил мозги командир подземного спецназа по кличке Леший. Теперь Крюгер даже в метро спускается неохотно. Больше никаких сведений о нем нет. Кто еще? Пуля. Вот с Пулей сложней всего. Она перестала ходить на лекции. Все решили сперва, что либо взяла академический отпуск, либо перевелась на заочку. Рыба звонил ей домой, трубку поднимала мать, и спокойно так заявляла, что он где да ни тут попал. Потом кто-то пустил слух, что Пуля вышла замуж, за Крюгера. Потом за Лешева, того самого командира Потом, что её выкрали чеченцы и увезли к себе в Чечню. Даже ссылались при этом на какое-то сообщение из криминальной хроники в Московском комсомольце. А спустя 2 недели, пуля как ни в чём не бывало, явилась на занятия. Живая, здоровая, без обручального кольца на руке, без хиджаба, вполне весёлая и даже счастливая. Просветлённая даже какая-то На все расспросы отвечала коротко, разбиралась кое с чем. Похоже, разобралась. Однако от Рыбиного приглашения на вечерний кофе она отказалась, сославшись на какие-то дела. Вот, собственно, и всё. Сессию Пуль сдала успешно, с учёбой у неё полный порядок. С Рыбой и Айвой она поддерживает ровные, вполне дружеские отношения, в которых нет-нет, да и проскальзывает какая-то снисходительность. Будь-то взрослая, опытная женщина общается с друзьями детства, которые в чем-то так и остались подростками. О себе ничего не рассказывает. Вечерами где-то пропадает, ухажеров отбревает, но вежливо. Кто-то из однокурсниц якобы видел её на московском концерте Роджера Уотерса в VIP-ложе в компании некого крутого мужика. "Я просто обалдела", уверяла подруга, "очевидится. Вечернее платье от Ремарка и брюликов на миллион. Такая вся из себя дама, и мужик у неё чисто киллер, морда железобетонная, кулачище в во рту, держит её за руку и спит, представляете?" А может, это не пуля была, выразил кто-то сомнение. Очевидно, подумав, согласилась. Может, уж больно всё круто по-взрослому, не её уровень. Но похоже, офигеть. Один в один пуля. Сама же Пуля на все расспросы только пожимала плечами и рассеянно улыбалась, по-видимому, не совсем понимая, о чём идёт речь. Лидия Станиславовна открыла дверь и отошла в сторону, пристально разглядывая темно-синий в полоску костюм лешего. Леший вошел, вытер ноги о половик, деликатно кашлянул. — Здравствуйте, — сказал он. — Добрый вечер, молодой человек. Лидия Станиславовна величественно кивнула головой и затянула с сигаретой заправленный мундштук. — Как там Полина? — спросил леший. В жутком порядке. «Она скоро?» — Леший посмотрел на часы. «Уже почти восемь». «Вопрос скоро на повестке дня не стоит», — объявила Лидия Станиславовна, выпуская дым в сторону. «Я сформулировала бы его иначе. Быть или не быть?» Леший про себя выругался, но на лице изобразил вежливое недоумение. «Разве что-то не так? Вчера вы...» Голуби мои явились в половине второго ночи, сказала Лидия Станиславовна. А Полина, простите. Порядочная девушка. К тому же, студентка. Этого больше не повторится, поспешил заверить Велеши. Ну, конечно, уверяю вас. Лидия Станиславовна посмотрела на него долгим сканирующим взглядом, затем отвернулась и изящно крикнула куда-то в глубину квартиры: "Поля, твой пришёл". «Что с ним делать?» «Не трогай его, мам! Я сейчас!» «Минуту!» донеслось в ответ. «И так, — сказала Лидия Станиславовна, снова поворачиваясь к Лешему, «Не позже двенадцати — это раз, никакого спиртного — это два, и все такое, о чем женщине не подобает напоминать джентльмену, это три». «Да боже упаси!» — искренне ужаснулся Леший. Она глубоко затянулась, прищурив на лешего глаза, выдохнула угольком рта. "Повторяю, вы мне нравитесь, молодой человек, несмотря даже на то, что вы майор ФСБ в отставке", напомнил леший. "Это плюс", кивнула Лидия Степановна. "Но моя дочь должна в первую очередь получить образование, а также во вторую и в третью очередь тоже. Я так считаю". Любые попытки помешать ей в этом, намеренные или непреднамеренные, типа: "Ах, так получилось". Я буду рассматривать как прямой вызов лично мне. Понимаете, о чём я? Вы мне тоже нравитесь, Лидия Снеславовна признался Леша, как будущей тёще. "Не подлизывайся", махнул рукой Лидия Снеславовна. "А то, понимаешь, очень не хотелось бы вступать в конфликт". с органами правоохраны. «Понимаю», — сказал Леший. Она усмехнулась, вздохнула и посмотрела на Лешего совсем другим взглядом. Грустным, теплым, даже немножко по-матерински теплым. «Чертивый», — сказала она, — «все равно ведь сделайте по-своему». И спальней показалась Полина при полном параде на каблуках и с театральной сумочкой в руке. «Ну как?» — спросила она. «Ну как?» — спросила она. А Жош, обронила Лидия Станиславовна, смирив дождезглядом. Пойдёт, сказал Леший. Всё. Тогда мы побежали, мам. Полина на ходу глянула на себя в зеркало и открыла входную дверь. Не волнуйся, одну лабу я сегодня сдала, вторая почти готова. Пока. Пока, сказала Лидия Станиславовна им вслед, глядя, как они спускаются по лестнице. Спохватилась: "Эй, куда хоть идёте?" на Яланту крикнула Пуля. Наяланту ахнула Лидия Станиславовна. Он ведь опять уснёт там у тебя. Это ведь даже не Роджер Уоттерс, это Чайковский. А кто такой Чайковский? спросил Леша и рассмеялся. Не волнуйтесь, Лидия Станиславовна. Я литр кофе выпил. Через минуту они выезжали со двора в Фольксвагене Лешева. Пуля включила музыку по привычке, сползла на сиденье вниз, опервшись коленом в перчаточный ящик и смотрела на дорогу. У Евсеева с Мариной скоро будет ребёнок, объявил Леший. Хлопец, она на узи вчера ходила. Даже фотка есть малова. Я ничего там не разобрал, правда? Вы помирились, спросила Пуля. С Евсеевым? Давно, сказал Леший. Да и не ссорились, как будто, просто перестали вместе работать. Он нас, кстати, в гости звал, обещал харчить настоящей французской кухней. А помнишь, как мы с тобой тогда тоже едва не расстались, спросила Пуля. Он мне сказал Леший коротко: "Сейчас я даже не представляю, как могла тогда подумать про тебя такое". "Всё позади", сказал Леший. "Я ведь про тебя тоже всякое думал". Уляв вздропенула: "Например. Например, что ты дура". Она подняла брови. "Ну, скажем, сам-то ты у нас большой интеллектуал. Как ты живёшь без своего минуса?" Леший перестроился вправо и остановил машину в автобусном кармане. Что такое, спросила Поля. У меня предложение, сказал Леший. Ни на какую Элланту мы не пойдём. А я и не собиралась, сказала Поля. Очень надо смотреть, как ты дрыхнешь. По барам и к тебе домой, как обычно? Нет. Помнишь, ты меня просила, чтобы я показал тебе тайный город? Она посмотрела на него. Конечно. Всё ещё хочешь? Да, а что? Нет, я серьёзно. Ну, конечно, хочу. Пуля выпрямилась на сиденье. Что за разговоры? Но это надолго, сказал Леший. И будет трудно. Твоя маман меня после этого точно на порог не пустит. Да ты не знаешь мою маман, рассмеялась Пуля. Она законченная авантюристка, ещё хуже, чем я. Она всё понимает. К тому же, добавила она, души в тебе не чает, любимый зять и точка. «Значит, идешь со мной?» Пуля приблизила к нему лицо, поцеловала в краешек губ. «Да, дорогой?» «Тогда поехали. Надо еще взять кое-какой инструмент и переодеться. Ты не пожалеешь, вот честное слово». Леший включил передачу, посмотрел влево, точно и уверенно вбросил машину в непрерывно двигающийся поток. Глаза его горели, ярче, чем когда он заходил вверх. заполу. О сизый. Данил Карецкий. Рок-н-ролл под Кремлём. Ростов-на-Дону. 2010-2011 год. Книгу читал Сергей Дедок.